Глава 10. Центральный корпус корпорации Group. В то же время. Ну вот, как и ожидалось. Чуть что, сразу Маркус. Сидя в одной из кабинок женского туалета на крышке унитаза, Мария наблюдала за чередой входящих сообщений от ее знакомого наемника. Заходить в чат она не спешила, полагая, что спешка Алекса была связана непосредственно с недавним взломом его телефона и рабочего компьютера. Художнице просто хотелось немного пощекотать ему нервишки, чтобы не расслаблялся, а заодно навести на нужный след. Да и баснословные гонорары, которые он ей сейчас сулил, нисколько Марию не прельщали. Девушке достаточно было написать пару-тройку посредственных картин, особо не заморачиваясь, чтобы громкое имя сделало за нее всю работу и увеличило капитал. Как бы странно это ни звучало, но зачастую именно такие работы продавались дороже всего. Похоже, она совсем не понимала этот мир. Но вот сомнения уже понемногу отдалевали француженку. Слишком уж тревожными начинали ей казаться все эти сообщения – Будто бы и впрямь не во взломе было дело, а в чем-то гораздо хуже. К тому же в сложившейся ситуации наемнику пору было бы просить Маркуса обнаружить цифровой след, а не скрыть его. На Хвангапур девушка улетела поспешно, ближайшим же рейсом, сразу после потери связи с жучком. Захватила с собой только самое необходимое – И техника, напичканная программным обеспечением для дистанционного взлома, понятное дело осталось в Париже под чутким присмотром верного Андре. С собой в сумочке Мария неизменно носила жесткий диск для схожих целей, но проблема была в том, что его нужно было подключать непосредственно к системе, напрямую. Если же Серому Лису срочно требовались услуги Маркуса, «Им придется встретиться лицом к лицу». «Так, без паники», — вслух постаралась художница упорядочить мысли. «Возможно, Алекс слишком уж сильно себя накрутил, и возникшие у него трудности можно было решить без ее вмешательства. Однако, зайдя в онлайн и прочитав все его сообщения, Мария поняла, что без ее помощи проблему вряд ли удастся разрешить». Можно было либо проигнорировать его просьбу о помощи и продолжить наблюдать за всем со стороны, либо же раскрыть свое инкогнито раньше времени и пустить весь план на смарку. Счет шел уже на минуты, так что решение нужно было принимать быстро. Но как же тогда? И тут девушку осенило. Ей достаточно было уточнить, С корпоративной ли сети осуществлялся взлом? А если же ответ будет положительным, лазейка для нее оставалась. Рискованная, опасная, но оставалась. Уже по пути в серверную Мария задала Лису последний уточняющий вопрос, узнав тем самым IP-адрес компьютера, с которого и должен был открыться доступ к общей сети. Достаточно было перекрыть доступ к данным через сервер, чтобы не допустить скачку, а затем временно сменить этот IP, направив систему защиты конкурентов по ложному следу. Лучше еще, чтобы они сами впустили в недра своей сети что-то вредоносное. Но тут надо смотреть по ситуации. Судя по словам наемника, времени у нее оставалось немного. Настолько, что вместить в эти рамки и отвлечение техников, и взлом было бы крайне сложно, и все-таки... «Возможно, если хорошо постараться». Остановившись напротив дверей в серверную, Мария шумно выдохнула и, воровато оглядевшись по сторонам, вошла внутрь. Единственными источниками света в темном помещении были разноцветные диоды оборудования, но этого вполне хватало, чтобы соориентироваться в пространстве и определить, сколько техников сейчас находится в комнате. Блуждая по коридорам, искусственно созданным серверными шкафами, девушка высматривала силуэты вдалеке, замирала на месте, вслушиваясь в окружающие ее звуки, пытаясь вычленить среди них шаги или же голоса. Однако, к своему удивлению, подмечала, что не слышит ровным счетом ничего, кроме мерного потрескивания оборудования. Это сразу показалось Марии странным — «Хоть один техник-то должен находиться в помещении на случай возникновения неполадок. Более того, у столь крупной корпорации, как Ченгрупп, в штате их насчитывалось куда больше». «Что ж», — чуть слышно прошептала девушка, навернув по серверной еще один круг и, наконец, остановившись напротив одного из технических компьютеров, расположенного в середине центрального коридора. Подняла глаза к монитору, закрепленному под потолком, и многозначительно хмыкнула. «Время еще есть». Для взлома логина и пароля при себе у нее имелся жесткий диск, так что подключить его к системе и автоматически подобрать верные комбинации за считанные секунды проблем не доставило. «А теперь», — пробубнила художница в поисках компьютера с нужным ей IP-адресом, Но пальцы ее неожиданно замерли над клавиатурой. «Что?» Адрес она вбила абсолютно точно. Даже пару раз перепроверила. Но поиск по устройствам внутри корпоративной сети отказывался находить его. Либо Алекс ошибся, пересылая ей IP. Либо же этот компьютер уже был... «Я уже перекрыл доступ к данным». Раздался тихий мужской голос по правую руку от Марии, и девушка резко обернулась к его источнику. А также поменяла IP. Вышел к ней из полумрака худощавый высокий парень в строгом костюмчике. Светодиоды от серверного оборудования причудливо играли на стеклышках его очков. У художницы аж тошнота к горлу подступила. Настолько бесшумно к ней подкрался этот бледнолицый тип. Словно призрак. «Значит, этот неудачный взлом — ваша работа», — нарушила она продолжительное молчание. «Моя. Но своими вопросами именно вы навели меня на мысли у серверной», — сделал парень пару шагов по направлению к девушке и протянул ей руку. «Мое имя Дже. Будем знакомы. Маркус». «Бездействие». Вот что напрягало меня больше всего остального. Тем не менее, сейчас я ничего не мог сделать. Вся ответственность за успех или поражение легла на плечи Дже, а мне оставалось лишь ждать его возвращения. Айтишник вышел из-за рабочего стола, как только пробежался глазами по нашему с Маркусом чату. Пришлось частично приоткрыть перед ним завесу тайны и раскрыть, Псевдоним хакера, с которым я продолжительное время сотрудничаю. Хотя, вроде как, ход его мыслей парню разгадать удалось. Слишком уж уверенно он двинулся к выходу из офиса, даже не говоря ни слова о том, куда именно направился. Мешать ему я посчитал излишним. Слишком мало я его знал, чтобы так сходу понять ход мыслей этого парня. Но вот когда время его отсутствия перевалило минут за десять, честно говоря, беспокоиться я начал. Удалось ли ему обратить процесс перекачки и скрыть цифровой след? Неизвестность била по менталке больнее дурных новостей. Наконец, МД вернулся, молча уселся за свой рабочий стол, закрыл пару окон, все так же загадочно храня молчание, и только после этого поднял на меня глаза. «Дело сделано, менеджер Валкер. Но боюсь, что со следующим взломом нам придется повременить. Слишком это будет подозрительно». «Ух», — расслабленно выдохнул я, упираясь кулаками в столешницу. «По тонкому же мы прошли. Но повторять тот же опыт в ближайшее время, пожалуй, не буду. Сам как-нибудь разберусь с анализом этих чертовых конкурентов, даже с учетом его горящих сроков». Намного хуже обстояло бы дело, спали мы к этому взлому причастность, Ченгруп. Еще и ни в чем не повинного Джея утащил бы за собой в качестве соучастника. Насчет Маркуса начал уж было я. Хороший специалист, оборвал меня айтишник на полуслове. Но две головы лучше, чем одна, в любом случае. Это ведь не намек на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, вскинул я бровь. «Если считаете, что с моими навыками работа на Ченгрупп для меня единственная, значит, для вас они недостаточно хороши?» «Вот, значит, как. Нет, я уже предполагал, что недосып этого парня может быть связан с какой-то иной деятельностью, вне корпорации. Да и союзники мне в деле не помешают, если только мы с Джей находимся по одну сторону баррикад». Я был почти уверен, что сети хакера под псевдонимом Хоук, активно копающего под серого лиса, раскинуты достаточно далеко. Не удивлюсь, если в его подчинении полно ребят, скрывающихся под личиной среднестатистических программистов и тайно передающих ему нужные данные из корпоративных баз. В одиночку проделать такую большую работу было бы крайне сложно. Вот только... «Был ли Анджи из их числа?» Спроси я его об этом напрямую, он либо увильнет от ответа, либо солжет, глазом не моргнув. Маркус уже я довериться мог, ведь он уже не раз доказывал мне свою преданность, да и с учетом специфики наших взаимоотношений, репутация ему была важнее случайного заработка. Короче говоря, ситуация патовая. И прежде чем посвящать парня в детали, необходимо было хорошенько проверить его во избежание неожиданной подставы. «Есть аккаунт в Эдженсе. понизив голос, поинтересовался я у него. Именно этим защищенным мессенджером чаще всего пользовались в кругах, в которых и мне приходилось вертеться с подросткового возраста. Молча айтишник оторвал самоклеющийся листок для записей, что-то на нем написал, сложил пополам и протянул мне эту бумажку. «Мой айди», — пояснил он, — «но желательно писать все же в рабочее время». «Видимо, в нерабочее время он занят еще сильнее. Кому как не мне это понимать». Но записку я взял, кивнув и убрал ее во внутренний карман пиджака — Для простого человека написанное на ней будет случайным набором букв и цифр, но перестраховаться стоило и утилизировать после того, как добавлю Джефф список контактов. На том мы попрощались, и этаж программистов я покинул, обзаведясь новым козырем в рукаве или же очередной проблемой. Так или иначе, теперь стоило вернуться к насущному, связаться с информатором по поводу любопытной незнакомки а еще продолжить таки честную работу над анализом деятельности наших конкурентов. Одна мысль о которых уже раздражала меня после всего произошедшего, если честно. Особняк Чан. Тем же вечером. «Может, хотя бы попробуешь?» — мягко уговаривала мать свою дочь, которая даже не притронулась к ужину. А все потому, что Харин после прямого отказа Алекса все еще кусок в горло не лез. Девушка и на работе была бы рада не появляться, чтобы не пересекаться с этим парнем. Но текущие проекты требовали неустанного контроля. Приходилось обедать в кабинете, и все равно время от времени пересекаться с телохранителем то в холле на первом этаже, то в лифте судьба как будто специально сталкивала их друг с другом и оттого молодой госпожи чен было совсем тошно бесило прямо Она ведет себя так с тех пор как вернулась сознанием дела подметил отец нанизывая кусок жареной свинины на вилку мясо было приготовлено по его любимому рецепту так что даже переживания родной кровиночки не могли остановить мужчину от того чтобы не насладиться вкусом блюда. «Вообще-то я все еще здесь», — ядко улыбнулась ему Харин. «И не надо делать вид, что тебя хоть сколько-то интересует мое состояние». «Харин!» — одним только взглядом укорил внучку Джехун. Но та просто со вздохом закатила глаза, продолжая ковырять нетронутую в тарелке еду. «Если тебя что-то беспокоит, ты всегда можешь поделиться этим с нами». «Меня абсолютно ничего не беспокоит», — нагло соврала девушка, но любящему деду было лучше знать, когда ее поведение отклонялось от нормы. Хотя Харин и не стремилась скрывать от семьи свою подавленность, все ее эмоции были видны как на ладони. А уж тем более человеку, который занимался ее воспитанием с «А может, мне просто стоит найти замену твоему телохранителю?» Хитро прищурился глава семьи, и девушка аж вздрогнула от такого предложения. «Не сказать бы, что он хорошо справляется со своими обязанностями, если позволяет себе то, о чем его никто не просил». «Это Сае тебе донесла, да?» — подалась Харин вперед. «Вот же ж...» «Бай Сае знает, кому обратиться, когда ты совершаешь очередную глупость». «Так стоит мне искать ему замену или нет?» Тишина воцарилась за столом. Мать с отцом молча переглядывались друг с другом, не решаясь лишний раз встревать в разговор. Их мнение, каким бы оно ни было, все равно не станут принимать в расчет. Лучше держаться поодаль и не отсвечивать. «Не нужно», — наконец сдавленно произнесла Харин, отводя взгляд. «Тогда...» «Мне в любом случае нужно будет поговорить с ним», — ко всеобщему удивлению заявил председатель, промакивая уголки рта салфеткой. «Поговорить?» — еще сильнее напряглась девушка. «С Алексом?» «Поговорить с Алексом Валкером», — подтвердил Джихун ее опасения. «Более того, я хотел бы видеть его здесь завтрашним же вечером». «Но зачем?» «Ты ведь не собираешься увольнять его в самом же деле из-за такой ерунды?» Подскочила Харин с места. «Это я виновата? Инициатором была я и вообще?» «Я просто хочу сыграть с ним партию в шахматы!» Вновь удивил старик членов семьи, оставаясь при этом совершенно невозмутимым. Ну и, разумеется, он не собирался показывать своего удивления тому, что его внучка вдруг проявляет такую заботу о каком-то парне. «Партию?» Или же две, смотря, как пойдет. «Шахматы?» — окончательно сбил он внучку с толку. «Это какой-то подвох? Какие еще шахматы?» «Самые обыкновенные. Ты ведь передашь ему мое приглашение, Харин? Или же я могу обратиться к Чадахену, чтобы...» Специально выдержал он непродолжительную паузу. «Я передам», — выпарила девушка. Затем окинула сидящих за столом оторопелым взглядом, задержала его на ухмыляющемся председателя и быстрым шагом покинула столовую. Всю дорогу до комнаты на втором этаже госпожа Чен проделала со сжатыми кулаками. И как только она могла так проколоться, сама же выложила саюе все как на духу, А то и рада была настучать обо всем деду, чтобы пошатнуть репутацию подруги только лишь в его глазах. Обидно, что без последствий раскрыть кому бы то ни было душу Харин не могла, в том числе лучшей подруге. Может, Сае действительно заботилась о ней, как бывало это в бурные школьные годы, но иногда достаточно всего лишь талики понимания и молчания». «Она ведь уже не девчонка, не способная на пике эмоций самостоятельно принимать решения». «Госпожи Чан, окликнули ее возле лестницы, и девушка обернулась, встретившись взглядом с начальником службы безопасности. «У вас все хорошо?» «Лучше не бывает», — Натянуто улыбнулась она ему и собиралась уж было подняться, взявшись за перила. «Карин», — произнес Чадахен, — Совершенно другим тоном, глубоким и теплым, словно любимый дядюшка. «Если во время поездки произошло нечто, что тебя беспокоит, ты знаешь, что я всегда...» «Не припомнишь, когда мне снова стукнуло шестнадцать, да хён. Уже окончательно теряя терпение, резко обернулась к нему девушка. «Ну почему вы все так и норовите сунуть нос не в свое дело? Что за люди?» Процедила она сквозь зубы напоследок, вздернула подбородок и поднялась на второй этаж, перешагивая через ступеньку. И это ей еще предстояло переступить через свои гордости и обиду и передать Алексу приглашение деда. Вот только даже Харин никак не могла понять, в чем же был смысл всего этого и что затеял председатель на самом деле. Вряд ли дело только в ней и ее поведении.